Глава 13. «Нет, ребята, я не гордый, не загадывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен на медаль». Александр Трифонович Твардовский. «Все-таки человек – существо тщеславное, и никуда от этого не деться. Вот я – индивид, суть продукта высокотехнологической цивилизации» сознанием, закованным в броню пофигизма и вульгарного прагматизма. Казалось бы, что для меня какой-то там крестик на грудь и дополнительный ромб на погон? Ан нет. Душу определенно греет. И взгляд по поневоле скользит совсем еще новенького солдатского креста Михаила Воина в обрамлении витиеватого серебряного с золотом венка и пары скрещенных винтовочных и гольчатых штыков под ним, на вторую звездочку полного прапорщика на погонах. Сам от себя не ожидал, что такой циник, как Андрюха Воронцов, с щенячьим восторгом воспримет известие о присвоении ему звания прапорщик и награждением солдатским крестом. В той своей жизни мне как-то не довелось получить на грудь какую-нибудь весюльку. Формально я имел звездочки старшего лейтенанта, но был эдаким сугубо штатским танкистам, что к боевой машине и командованию личным составом лучше не подпускать. Поэтому мне и не присылали повесток из военкомата хотя бы на переподготовку. Единственный раз после получения офицерского звания я попал туда лишь с целью записи в учетную карточку и в офицерскую книжку о присвоении мне звания Старлея. После этого никаких дел с армейскими я не имел. То есть в танке не горел, кровь за родину не проливал, зад начальству не лезал, а значит, не греметь орденами и медалями на кителе. Скорее всего, именно в этом причина моего былого равнодушия в отношении правительственных наград на груди соотечественников. Мой дед прошел всю отечественную с 41 по 45, -й. к тому же поучаствовал в войне с Японией, был неоднократно ранен. Помню его молодым на послевоенной фотографии. На груди два ордена, на правой стороне красной звезды, на левой боевого красного знамени. И всего две медальки за отвагу и за победу над Японией. Ребенком мне было не очень понятно его трепетное отношение к боевым наградам, тем более дед никогда не рассказывал, за что их получил. А повзрослев, я для себя решил, что все эти ордена и медали – чистой воды мишура, и мне этого не надо. Допускаю, что это позиция лисы из басни Крылова, мол, если не светит, значит оно мне без надобности. Теперь же, когда меня и моих парней наградили, а мне еще и дополнительный ромб на погоны упал, до моего сознания наконец дошло, что не все так просто с этими орденами и медалями». Оказывается, получать их весьма и весьма приятно и волнительно. Единственный отрицательный для меня момент во всей этой истории произошел в момент награждения непричастных. Нет, я не против святого Варфоломея-драконоборца на грудь милославского дружинина Виктора Ивановича и святого гавриила штаб капитану Сергееву Олегу Ивановичу. Первый мой непосредственный начальник априори достоин награды. Второй чародей и вовсе обеспечил должную безопасность после захвата нами вражеских вундервафель. А вот при чем тут лейтенанты Новиков, Сбарский и Орлов, капитаны Зорин, Ананьев, Петров, майор Давыдов и еще куча всякого левого народа? Эти вообще во время захвата вражеских диверсантов находились на подстраховке. Ну... Лес прочесали, вражеских агентов в глаза не видели. Зато при раздаче плюшек они почему-то оказались одними из первых. Обидно, конечно, но как-нибудь переживу. Зато лишний раз убеждаюсь в том, что правды на Земле нет. Ни на той, ни на этой. Обиделся, но не разочаровался. От чего то вместе с обидой в душе поднялся непередаваемый словами азарт. Ну что-то типа «Я вам всем еще покажу!» Вот с чего бы такое? Вроде человек я сугубо мирный, люблю покой, и тишину. Из всех боевых искусств мне всего милее – Варкрафт, старенькие герои меча и магии, разумеется, все части вселенной The Elder Scrolls и еще парочка популярных игрушек. А тут вдруг сам погружаюсь в реально увлекательное действие. И начинаю получать от всего этого непотребства непередаваемый кайф. Неужели становлюсь адреналиновым наркоманом? Кинув взгляд на крест, прислушаюсь к внутренним ощущениям, определенно душу греет. Не орден, зато высшая солдатская награда. Выше не бывает, ибо сразу полный бант из трех компонентов, выдаваемых обычно раздельно. Собственно, крест венок и скрещенные штыки. Согласно статусу награды, имею право на бесплатное пользование всеми видами имперского транспорта, включая наземный и водный, но только третьего класса. А также раз в год за государственный счет воспользоваться услугами чародея-целителя, ну и еще кое-какие привилегии по гражданской жизни. Мелочь, которой я вряд ли когда-то воспользуюсь, но приятно. Офицерам за ордена вообще никаких льгот и денежных выплат не полагается. Только по выходе на пенсию им за них начинает нехило так капать. Впрочем, до пенсии еще дожить нужно, а это не у всякого получается. Опять поток моих мыслей устремился куда-то не туда. Пожалуй, стоит рассказать, по какой такой причине на весь мой взвод и офицеров полка пролился обильный дождь из боевых наград. Кстати, Милославский дружинин наконец-то получил долгожданного полковника. Более никого, кроме нас с ним, в полку не повысили в званиях. Мне не жалко, но было бы обидно. Итак, на следующее утро, после получения оперативной информации о подходе вражеской диверсионной группы, я и мой взвод сидели в засаде, аки мыши под веником. На подстраховке в трех верстах расположился батальон майора Давыдова. Наше ожидание надолго не затянулось. К половине одиннадцатого утра на протоптанной диким зверьем тропе показалась цепочка из двух десятков вооруженных до зубов людей. Половина из них тащат попарно за ручки пять зеленых ящиков, каждый длиной метра два с половиной. Еще двое несут на плечах какую-то приблуду длиной 3 метра. То ли труба, то ли стержень дюймового диаметра. Сразу и не разберешь. Из вооружения двое имели при себе легкие пистолеты-пулеметы в кобурах на поясе. Остальные, помимо упакованных в специальные чехлы винтовок с оптическими прицелами, несли на груди солидные такие пухи, неизвестные мне фирмы внешним видом напоминающим штурм-гевехер STG-44 с рожковым магазином минимум на три десятка патронов. Вообще-то я не фанат боевого оружия, но служба в армии, вольно или невольно, заставляет всякого человека интересоваться новейшими достижениями в данной области, ибо информация о том, из чего в тебя могут шмальнуть, не самое ненужное на войне знание. Чужое вооружение рассмотрим позже, когда оно станет трофейным. В данный момент мысли мои были заняты другим. Я не волновался насчет исхода операции. Многочасовые занятия с личным составом не прошли даром. Каждый боец прекрасно знает свой маневр в предстоящем мероприятии. Более всего меня интересовало содержимое загадочных ящиков. В них, разумеется, не атомная бомба но просто так вокруг какой-нибудь относительно безобидной хрени вряд ли станут городить режим полной секретности. Также меня заботила необходимость взять живьем хотя бы одного из магов. Это обязательное условие, ибо не знаю для чего, но кому-то там наверху, из властей придержащих, необходимы доказательства участия французских граждан в войне против России. То, что магии французы, нам известно из допроса двух немцев, захваченных по чистой случайности. Вот не высунули бы раньше времени носы из леса Ганс-Мюллер с Паулем Эйхманом, их бы не обнаружили, и боевые группы в данный момент встречала бы не хорошо подготовленная засада, а та самая парочка. Это здорово, что человек существо любопытное. В данный момент для нас здорово. Почему необходимость взять в относительной целости и сохранности одного из магов меня очень сильно беспокоит, спросите вы. Все просто. Своим чудесным зрением я наблюдаю нечто вроде мыльной пленки вокруг каждого из них. И находясь на приличном удалении, не могу хотя бы приблизительно определить способность своего оружия нанести им какой-либо ущерб с первого выстрела. То, что пуля массой 9,5 граммов при скорости вылета из ствола более 1000 метров в секунду погасит любой индивидуальный щит, я абсолютно уверен. Но как именно она поведет себя после этого, не знаю. Может быть, потеряв частично энергию, полетит дальше по прежней траектории, а вполне вероятно расплющится и упадет на Землю. Знать бы заранее, что маги пойдут с активными щитами. Ну да, насчет соломки подстелить, присказка мне известна еще из прошлой жизни. Кстати, в этой реальности именно так и говорят. Поскольку долго размышлять у меня возможности не было, решил действовать поэтапно. А именно, первый пулей сношу защиту, второй работаю по объекту. Вот только стрелять нужно очень быстро. Моим парням значительно проще, незамысловато прикончить всех бойцов, сопровождающих одаренных. Оптика в данных обстоятельствах будет скорее мешать. По этой причине отсоединил изделия германской фирмы «Лангсдорф» от российского «Урала-4С», чтобы не сужал сектор обзора и навел на приметный камушек у дороги для проверки точности боя. Ожидаемо в точке потенциального попадания замерцал слегка размазанный кружок, размером с пятикопеечную монету, область гарантированного попадания пули. Далее время, помимо моей воли, как-то уж очень сильно замедлилось. Идущие к заранее отмеченным и пристреленным ориентирам люди будто застряли в какой-то вязкой субстанции. Ждешь их, ждешь, а они все телятся и телятся. «Наверное, это у меня от нервов». Наконец, впереди идущий чародей оказался в нужном месте. Первый выстрел и второй слились в один протяжный хлопок. Как результат, одаренный получил пулю в локтевой сустав. Еще пара выстрелов, и второй магик поимел точно такое же ранение в руку. Первому повезло больше, у него рука хотя бы осталась висеть на сухожилиях. Конечность второго была попросту оторвана и улетела непонятно куда. Вслед за мной отлично отработали по целям мои люди. У них задача была намного проще – банально положить всех прочих вражеских бойцов. После выстрелов с относительно дальней дистанции к поверженным противникам устремились парни, сидевшие неподалеку в засаде. Послышались легкие револьверные хлопки обязательного контроля в голову. Мне не нужны воскресшие. Мало ли, какими полномочиями их наградили магии. Вдруг какой обычный солдат получил права администратора и способен активизировать адскую машинку в ящике? Перестраховываюсь? Да, именно перестраховываюсь. Ибо еще одна народная мудрость гласит «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Русского языка велика и могучая. Находящихся в жестокой отключке от болевого шока чародеев быстренько повязали, запихнули в рты заранее заготовленные кляпы, перетянули жгутами раненые конечности, чтобы не истекли кровью, и оттащили подальше от ящиков, метров на 50, также из соображения безопасности. Сам же я наблюдал всю эту картину уже на бегу, в направлении загадочных ящиков. Очень хотелось знать, что в них находится, и не пора ли всем нам включать прямую передачу. Топить педаль газа до пола и рвать отсюда когти куда подальше из-за того, что по причине отключки чародеев там могли активизироваться какие-нибудь потаенные сюрпризы. Положил руку на один из ящиков и тут же понял, что паниковать не стоит. Внутри обычная ракета с пороховым топливным элементом и боевой частью. Такие я здесь еще не встречал, но на занятиях в школе младших командиров слышал об их существовании. Меньшие по размеру аналоги данного устройства собственноручно запускал каждый Новый год. Иногда и по другим праздникам в первой своей жизни. Так что без особой опаски снял пломбы с замков защелок, скрыл запорные устройства и откинул крышку. Ну да, обычная ракета, окрашена в зеленый цвет. А вот начинка боеголовки меня весьма и весьма заинтересовала. Нет, там не оказалось тактического ядерного боеприпаса или мощного объемного заряда. Там, в состоянии магического стазиса, находились обыкновенные вши. Тысячи и тысячи этих мелких тварей. Вообще-то, не совсем обыкновенные. Насекомые были заражены бактериями, напоминающими салманело-типхи. Только в сравнении с этой заразой брюшной тиф показался бы людям легким насморком. Таким образом, налицо пять экземпляров готового к боевому применению биологического оружия. Мда... В той истории просвещенные европейцы подбрасывали зараженные оспой одеяла диким индейцам, дабы сократить их численность и освободить земли для колонизации. В этом мире наблюдаем ту же самую картину, только вместо одеял реактивные снаряды, а вместо американских аборигенов – жители Баку и русские солдаты. Гуманисты мля. Теперь мне стала понятна задумка французских стратегов. Реактивный снаряд со страшным грузом на борту устанавливают на вкопанную в землю направляющую. Ту самую трубу, что тащили двое диверсантов. Далее банально поджигается запальный шнур, и реактивный снаряд летит в сторону города. Здесь даже особая точность не нужна. На определенной высоте капсула с овшами разрушается. Стазисное поле выключается, и насекомые выходят из магической спячки еще в воздухе. Далее они постепенно падают на головы горожан и бойцов. Один укус, и через какое-то время народ начинает активно умирать. Пока чародеи сообразят, с чем имеют дело, пока разработают лекарства, русские войска частично или полностью потеряют боеспособность. Но самое главное – доказать, чью-либо причастность к эпидемии будет невозможно, поскольку ни на одной из деталей ракет нет клейм-заводов, где они были изготовлены. Эдакая, чисто анонимная штуковина. Ну все, с этим разобрались. Подошел к раненым магам, осмотрел. Все с ними нормально, до прихода полковых лекарей не помрут. Так что моя помощь им не требуется. Далее все происходило по заранее согласованному с командованием полка плану. Живые и мертвые диверсанты вместе с трофеями были переданы в руки армейских магов. В скобочках. Разумеется, не со всеми. Части штурмовых винтовок, один пистолет-пулемет и все снайперские винтовки вместе с боеприпасами мои парни успешно прихватизировали. Окрестные леса прочесал батальон майора Давыдова. Других диверсантов обнаружено не было. Мои опасения, что кто-то из любопытных чародеев, попытается изучить содержимое боеголовок ракет прямо на месте, оказались беспочвенными. Штабс-капитан Сергеев Олег Иванович резонно предположил, что внутри может оказаться необычное взрывчатое вещество, а что-то более смертоубийственное поэтому решительно ограничил доступ к ящикам всех без исключения. Сначала армейское руководство как-то без энтузиазма отнеслось к задержанию диверсионной группы противника. Однако после допроса военнопленных стало понятно то, что уже давно не было тайной для меня. Вот тут-то и началась суматоха. Ящики опломбировали, поместили под усиленную охрану. Буквально через три дня из столицы пожаловала высокая комиссия с имперским ведуном во главе. Слава богу, меня и моих ребят не терзали допросами. Даже для знакомства с комиссарами не позвали. Ну что могут знать о содержимом ящиков обычные боевики? А нам оно и без надобности. Особенно мне не хватало столкнуться нюх в нюх с очень сильным одаренным. Комиссия долго не задержалась погрузилась на пароход вместе с вещдоками и двумя пленными магами и умчалась в дальние дали. Тут все начальство облегченно вздохнуло. А еще через сутки был получен по телеграфу высочайший указ о награждении непричастных и наказании невиновных. Шутка, разумеется. Всем сестрам раздали по серьгам, то есть по чину. Простым солдатам медальки и нагрудные крестики – Тут уж Прокопий Митрофанович Краснов, наш дивизионный командир, не поскупился. Все, кого я внес в наградные списки, в скобочках, а это весь взвод, даже те, кто находился на дежурстве по казарме, были награждены. Мне в виде исключения обломился полный бант солдатского креста Михаила Воина. Также начальство посчитало, что такому герою не невместно носить на погоне всего лишь один ромб и добавили к нему второй. Вообще-то, в прошлой жизни я имел звание, соответствующее здешнему штабс-капитану. А здесь прапорщик, и вроде бы нечем особо хвастаться. Однако там мне оно досталось на халяву, а здесь за настоящий боевой подвиг. А еще полный солдатский банд креста Михаила Воина. Мое ЧСВ, в скобочках, чувство собственного величия. Просто мурчит от удовольствия, как обожравшийся рыбой кот Сидар. Сам себе удивляюсь. Вот такие, ёпта, пироги с котятами. Сижу за хоть и неказистым, но прочным столом, сколоченным руками моих бойцов. Произвожу осмотр разобранной трофейной штурмовой винтовки. Машинка сама по себе неплоха. Кучность боя... Мягкость спускового механизма и прочие стрелковые показатели превосходные. Отдача за счет дульного тормоза практически не ощущается. Уводу ствола по вертикали и горизонтали препятствуют дульные компенсаторы. При этом механизм крайне прихотлив. Такую в грязь не бросишь, по песку не потаскаешь и под дождем держать не рекомендуется. Обычную МВТ... Кинул в лужу, в пыли повалял, стрельнул. Грязь вместе с пулей из ствола вылетает. Работай дальше. Ладно, пусть будут. А вось для чего-нибудь в будущем пригодятся. Трофейные ПП меня тоже не особо впечатлили. Та же беда, что и со штурмовыми винтовками. Особое требование механической части к чистоте. А вот снайперская винтовка противника меня весьма и весьма порадовала. Во-первых, шестикратной просветленной оптикой знаменитой фирмы «Лангсдорф». Во-вторых, тем, что для стрельбы из нее вполне подходит стандартный патрон российской трехлинейки МВТ. В-третьих, неприхотливы в обслуживании. Тут же вооружил ими 18 бойцов своего взвода. Их прежние винтовки остались во взводе в виде резерва на случай порчи или утери бойцом личного оружия. Первое время службы в армии меня буквально озадачило отсутствие в войсках такого незаменимого инструмента, как пулемет. Я хоть и не особый специалист в подобных вопросах, но, насколько мне известно, несколько пулеметов, установленных на флангах обороняющихся частей, могут буквально выкосить наступающие отряды противника. Также при наступлении плотный пулеметный огонь препятствует полноценной обороне врага, Еще в школе младших командиров я спросил об этом преподавателя теории тактических приемов малых боевых групп майора Ярошевича. У меня до сих пор перед глазами этот пожилой сухощавый бодрячок, отвечающий на мой вопрос с ехидным прищуром. «Хороший вопрос, курсант. Мне его довольно часто задают люди, не очень знакомые со спецификой современной войны». Пулеметные автоматы разного калибра существуют примерно полвека и успешно используются на военных кораблях для отражения атак москитного флота противника. Однако в полевых условиях они практически бесполезны, ибо, являясь стационарными, а значит, легко доступными огневыми точками, в первую очередь привлекают к себе внимание боевых чародеев противника. Никто не позволит безнаказанно поливать атакующие цепи фланговым или фронтальным пулеметным огнем. Поэтому они вместе со своими расчетами подлежат уничтожению в первую очередь. Так что пока молодой человек, военными теоретиками не разработаны тактические приемы более или менее приемлемого использования столь мощного оружия в полевых условиях современной войны. Ах, да, запамятовал один момент. Автоматические скорострельные системы в свое время были успешно применены европейцами против воинственного коренного населения американского континента, а также в Австралии и Африке, иначе говоря, там, где нет продвинутых чародеев. Вот такая картина нарисовалась. В принципе, я мог бы и сам догадаться. Артиллерийское орудие стреляет обычно с дальней дистанции, чаще со скрытой позиции. К тому же батарея в обязательном порядке имеет магическое прикрытие, снимаемое на краткий миг по команде командира батареи во время залпа. Пулемет магией не защитить, ибо щит непроницаем для пуль с обеих сторон, а перетаскивать его с позиции на позицию быстро умаешься, как никак, самый легкий станкач, в скобочках, Со слов майора Ярошевича. Весит не менее трех пудов. Ручное автоматическое оружие, типа захваченной в качестве трофея штурмовой винтовки, неплохая альтернатива стационарным огневым точкам. Однако широкого распространения не получила, ибо, по мнению авторитетного генералитета, приводит к неоправданному перерасходу патронов. Ничего, со временем вооружат калашами всю пехоту. Напалм придумают, да еще ядрен батон создадут. Уж тот как жахнет, так жахнет. Одни белые тени от испарившихся людей и останутся. Ладно, о плохом даже думать не стану. На дворе просвещенный девятнадцатый век. Научно-технический прогресс маячит еще где-то далеко впереди. Зато в этом мире имеется магия. Очень надеюсь, что именно благодаря чародеям и чародейству местным не удастся загнать военно-политическую ситуацию на планете в абсолютный тупик, когда всякий невинный пук со стороны потенциального противника можно будет расценить как казус Белли, то есть повод к началу боевых действий. Именно такая ситуация сложилась в моем родном мире к моменту моей гибели под колесами автомобиля – И как из нее выйти, никто не знает. Решат или не решат проблему, меня теперь особо не касается. Тем не менее, сердечко все-таки побаливает. Родные люди там остались. И вообще, не воевать нужно, а договариваться. От грустных мыслей о потерянной родине, стоящей в шаге от мирового ядерного апокалипсиса, Меня отвлек посыльный из штаба полка с приказом явиться предсветлые очи полковника Милославского Дружинина. Примчался. Перед входом в здание штаба протер прихваченной трепицей слегка запылившиеся сапоги, на всякий случай, чтобы некоторые особо рьяные лейтенанты не докапывались до моего внешнего вида. В приемной доложился по всей форме адъютанту. Сразу же был припровожден в кабинет полковника. А там уже смолили папиросками практически все офицеры второго полка 45-й дивизии. Блин. Накурили. В пору топор вешать. Сущие свинтусы. Даже распахнутые на стеж окна не сильно помогают. Присутствующие офицеры, разодясь по группам, ждали стоя появления хозяина кабинета при этом негромко что-то обсуждали. Особо родовитые брезгливо покосились на меня, как на квакающее земноводное. Кто-то вовсе не обратил внимания на появление какого-то мутного прапорщика. Лишь штабс-капитан Сергеев Олег Иванович заулыбался и вполне искренне пожал мне руку. «Все-таки есть на свете честные благодарные люди», а я ему фактически орден преподнес на тарелочке с голубой каемочкой. А вот лейтенанты Орлов и Новиков вежеством не блещут. На их широких грудях высокие имперские награды, заработанные фактически мной и моими людьми, а в глазах благодарности не на грош. Еще и усмехаются, искоса поглядывая в мою сторону а мне плевать на них и на их ехидные ухмылки. Господа ахвицера, главное сидите в сторонке и не мешайте мне исполнять свой священный воинский долг перед царем и отечеством. Чтобы пресечь поползновение в мою сторону, я игриво глянул в глаза Орлова и как бы невзначай коснулся пальцами подбородка. Виктор Алексеевич прекрасно понял мой намек насчет сломанной когда-то челюсти. Недовольно скривился, даже побледнел от неудовлетворенной обиды, но пялиться в мою сторону перестал, и разговор с Новиковым у них как-то сам по себе заглох. «Сука! Ну на кой хрен фортуна вновь свела нас теперь уже в одном полку?» Чувствую, что от этих двух горячих парней мне еще прилетит, и немало. Шлепнуть, что ли, их в ближайшем бою, ибо еще товарищем Сталином сформулирована одна мудрая мысль. Нет человека, нет проблемы. Вообще-то, я не уверен, что эти слова принадлежат именно отцу народов. Однако вполне в его стиле. Пуля не ледоруб, но сокрушает черепа ничуть не хуже. «Так почему бы не облегчить свою и без того нелегкую судьбину?» Обдумал мелькнувшую в голове кромольную мысль и пришел к выводу, что завалить недруга из-под тяжка не мой метод. Себя потом всю жизнь уважать не буду. Ну и бог с ними. Кривая куда-нибудь довывезет. Если что, Венесуэла, в скобочках, или как она там называется в этой реальности? Ждет своего нефтяного дефлоратора. Эка завернул. Прям Димасфен или цицерон велиречивый. Наконец появился подполковник Милославский Дружинин. Извинившись за опоздание, случившееся не по его вине, Токма по воле командира дивизии. Разрешил присутствующим присаживаться. Я отказался. Переться в ряды сидящих за столом посчитал излишним. И так косятся все, кому не лень. Вообще-то я надеялся, что полковник прекратит весь этот беспредел с курением. Нет, сам воспалил папиросину и жадно затянулся табачным дымом. Похоже, на совещании у генерала курить не позволялось. «Господа офицеры!» Сделав несколько глубоких затяжек, начал полковник. «Скажу кратко!» Завтра выступаем всеми имеющимися силами. По имеющимся у нас сведениям, противнику удалось форсировать Куру и местечко Кюр, что примерно в двух с половиной сотнях верст от Баку. В настоящее время, по данным разведки, противник силами трех пехотных дивизий при поддержке конницы и артиллерии движется по левому берегу реки Кура в направлении побережья Каспия. Очевидно, что достигнув онного, персы повернут на север с целью захвата Апшеронского полуострова и вытеснения наших войск на левобережье Терека. Наша задача – оседлать южные склоны Алядской гряды, надежно перекрыть Сальянский тракт, и там достойно встретить супостата. Выход полка назначен на утро завтрашнего дня, сразу после завтрака. Командирам подразделений отменить все учебные занятия с личным составом и предоставить отдых нижним чинам и младшему командному составу. Дальнейшие указания поступят по мере прояснения стратегической ситуации. Все свободные. Поскольку никаких дополнительных вопросов ко мне у начальства не возникло, я отправился в расположение взвода. Наконец-то нас ждет бой с реальным противником. Признаться, сидение на попе в смердящем нефтяными испарениями Баку всем осточертело до тошноты. А вечером после ужина к нам во взвод наведался полковой священник, отец Кирилл. Он прочитал наспех пару молитв перед строем, кадилом помахал, святой водой окропил. Мы, как подобает, осенили себя крестным знамением в нужных местах. Особо набожные бойцы повторяли вслед за отцом Кириллом слова молитвы. Благословил священник православное воинство на ратный подвиг и отбыл в соседнее подразделение. С наступлением темноты всем взводом посидели у костра. По моей просьбе один из бойцов мухой изгонял к соседям во вторую роту и одолжил на время баян. Вооружившись инструментом, спел гимн всех попаданцев, в российские и советские боевые реалии. «Ты ждешь, Лизавета, от друга привета. Ты не спишь до рассвета, все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне». Потом исполнил знаменитую «Катюшу», «Прощание славянки», «Молодежную» из кинофильма «Волга-Волга» и еще много чего. Три танкиста и пора в путь с дорогу играл без слов, ибо танков и самолетов здесь пока не придумали. Песни отбирал задорные, жизнеутверждающие. Не впадать же в грех уныния перед схваткой с грозным супостатом. Постепенно к нам подтянулся народ из батальона майора Давыдова, дислоцирующегося в тех же казармах, что и наш взвод. Бойцам особо по душе пришлась Лизавета. Ее попросили повторить аж четыре раза, после второго уже горланили всем миром. Мой чуткий слух уловил в темноте негромкое позвякивание посуды и характерное бульканье. Ненадолго прервал концерт, чтобы предупредить своих орлов насчет отрицательного воздействия, чрезмерного употребления горячительных напитков на мое к ним отношение. Вроде бы вняли а завтра посмотрим, насколько. Посидели душевно где-то до одиннадцати, затем разбежались по койкам, без традиционных вечерней прогулки с троем из песней, а также построения и поверки.